Глава 7, 23 ноября 1944 Оккупированная Франция. Ади ударяется спиной о каменную стену. Дверь камеры с громким стуком закрывается, Ади падает на пол, кашляя кровью. По ту сторону решетки заливаются хохотом немецкие солдаты. Из угла, где скрючились несколько мужчин, доносится «бормотание». По крайней мере, со сокамерникам плевать, что Ади женщина. А вот немцы это заметили, хотя поймали ее в незрачных штанах и куртке и с зачёсанными назад волосами. По их хмурым и ухмыляющимся физиономиям Ади поняла, что они определили ее пол. На десяти разных языках Ади объяснила солдатам, что сделает посмея не приблизиться, но те лишь засмеялись и от души её отдубасили. «Поднимайся», — приказывает она измученному телу. «Поднимайся», — велит усталым костям. Ади заставляет себя встать на ноги и доковылять до решетки, Сжимает руками холодную сталь, отчаянно трясет изо всех сил, пока мускулы не начинают ныть. Прутья стонут, но они поддаются. Ади до крови царапает болты, и солдат лупит кулаком по решетке, угрожая пустить строптивую заключенную на растопку. «Она такая дура». с чего она взяла, что все получится. Решила, что забвение – то же самое, что невидимость, и оно поможет ей остаться незамеченной. Зря она покинула Бостон. Самое страшное, о чем там приходилось волноваться – это военные пайки и зимний холод. Вообще не стоило возвращаться во Францию. Дурацкая честь, упрямая гордыня. В предыдущую войну Ади сбежала, переплыла Атлантику вместо того, чтобы встретить опасность дома. Ведь Франция для Ади почему-то всегда означала именно это — дом. Дом. В какой-то момент Ади решила, что может помочь. Разумеется, неофициально, но у Тайн нет владельцев. Делиться ими мог кто угодно, даже призрак. Самое главное — не попасться. Три года Ади переправляла военные секреты через оккупированную Францию. Три года, и в итоге оказалась за решеткой В каменном застенке неподалеку от Орлеана. Неважно, что они ее забудут. Это не имеет никакого значения. Солдаты и не пытаются запомнить заключенных. Здесь все лица странные, чужие и безымянные. Так что если Ади не выберется, она исчезнет». Ади прислоняется к ледяной стене, тщетно кутаясь в драную куртку, и закрывает глаза. Она не молится, вернее, не совсем, просто думает о нём. Возможно, даже жалеет, что сейчас не лето, не июльская ночь, когда он сам бы её нашёл. Солдаты довольно грубо её обыскали и отобрали всё, представляющее хоть минимальную угрозу, с помощью чего она могла бы их хранить. Или сбежать. Кольцо забрали тоже, оборвав кожаный шнурок, на котором оно висело, и куда-то выбросили. Однако, покопавшись в своих лохмотьях, Ади нащупывает деревянный ободок в складках кармана. Она рада, что кольцо нельзя потерять, и с благодарностью подносит его к пальцу. На мгновение Ади колеблется. Кольцо у нее уже 29 лет со всеми сопутствующими обязательствами — За 29 лет она ни разу им не воспользовалась. Но сейчас даже самодовольная ухмылка Люка предпочтительнее вечности в тюремной камере или еще чего похуже. Конечно, если он вообще явится. Шёпот отдаётся в её памяти, страх от которого не избавится. Чикаго — как комок желчи в глотке. В груди Ади горит гнев, в глазах Люка — яд. «Лучше я останусь призраком». Она ошибалась. Ей вовсе не хочется быть таким призраком. И впервые за прошедшие столетия Ади возносит мольбу. Она надевает кольцо на палец и, затаив дыхание, чего-то ждет. Вихря волшебства, порыва ветра. Но ничего не происходит. Ничего. И Ади принимается размышлять». А может быть, после стольких лет это лишь очередная уловка? Способ разжечь огонь надежды, только чтобы потом его погасить, рассчитывая, что тот потухнет окончательно. Она уже готова разразиться проклятиями, как вдруг в камеру вырывается ветерок. Он не ледяной кусачий, а теплый, несущий с собой запах далекого лета. Узники в противоположном углу смолкают, сбившись в кучу. Обмякнув, они таращатся в пространство перед собой, словно над чем-то раздумывают. Снаружи затихли шаги солдат, подошвы не стучат по камням. Замерла немецкая речь, голоса утонули в тишине, как галька в колодце. Повисло странное, непостижимое безмолвие. Остался единственный звук, негромкое постукивание пальцев по решётке. Ади не видела с ним со времен Чикаго. Ах, Аделин! Вздыхает Люк, поглаживая ледяные прутья. Только взгляни на себя. В каком ты виде? Ади издает болезненный смешок. Бессмертие развивает необычайно спокойное отношение к опасности. Есть вещи, и похуже смерти, замечает Люк, словно Ади без него этого не знает. Он оглядывает тюрьму, скорчив презрительную мину. Эти войны. Только не говори, что ты им помогаешь. Люк принимает едва ли не оскорбленный вид. Даже у меня есть предел. Как-то ты хвастался передо мной успехами Наполеона. Умеет лечать амбиции от истинного зла, пожимает плечами Люк. Ну, довольна об этом. Как бы мне не хотелось продолжить список моих подвигов. Сейчас на кону твоя жизнь, заявляет он, опираясь на решетку. Как ты собираешься отсюда выбираться? Ади знает, чего он от нее хочет, чтобы она умоляла. Как будто надеть кольцо недостаточно. Как будто он еще не выиграл эту партию, эту игру. У Ади утро завязалось в узел, отбитые ребра разболелись. И так разыгралась жажда, что она готова заплакать, лишь бы раздобыть немного воды. Но она никак не может себя заставить. «Ты же меня знаешь», — устало улыбается Ади. «Что-нибудь да придумаю». «Ну, как хочешь», — вздыхает Люк и поворачивается спиной. «Этого довольно. Мысль о том, что он покинет ее здесь одну, невыносима». Постой! Отчаянно зовет она, бросаясь к решетке, и дверь вдруг поддается. Замок не заперт. Люк, почти улыбаясь, смотрит на нее через плечо. Слегка повернувшись, он протягивает ей руку. Адис, потыкаясь на ходу, вырывается из камеры на свободу и врезается прямо в него. На мгновение эти объятия, его теплое твердое тело, окутывающее ее в темноте, дают иллюзию, что все настоящее, а Люк — человек. На мгновение она чувствует себя с ним как дома. Но мир сразу же раскалывается, и тени поглощают их без остатка. Вместо тюрьмы вокруг снова пустота, чернота и необъятная тьма. А когда все заканчивается, Ади вдруг оказывается в Бостоне. Солнце только начинает клониться к закату. От облегчения ей хочется целовать землю. Ади плотнее кутается в куртку и бессильно опускается на обочину. Ноги дрожат, на пальце по-прежнему надето деревянное кольцо. Она позвала, и он пришел. Ади знает, что это ей еще аукнется. но сейчас ей абсолютно наплевать. Она просто не хочет оставаться одна. Но когда Ади поднимает голову, чтобы поблагодарить, люка уже нет».